насленная артема Котик там всё это такое вот должно в при этом присутствовать. А ребёночка вы берут а в 6:00 утра, да, и вот через такое, да, куда-то тащат, помещают среди орущих этих таких же несчастных, и совершенно остервенелая воспитательница орёт на них. Значит, ещё сколько там, 8:00 или 10:00 часов. После этого его возвращают домой, и хотя чтобы он был здоров психически, и физически. Я уж не говорю о том, что он физически там тоже заболеет, но психически он получает мощнейшую травму потому что вот этот вот самый первый э этап жизни оказывает очень мощное влияние на всю последующую жизнь, на формирование характера и на отношение к миру, э на всё. Об этом и Фрейд действительно написал 30 томов, 30.000 там. Вот. Но и без аква Фрейда это понятно. Так что импринтинг это вот такая важная перспектива памяти, которая стоит а э, исключать это. Ну и, наконец, я бы еще поговорила о нарушениях памяти. Нарушение памяти называется амнезия. И нарушения памяти бывают ретроградные. Это значит назад, но я сейчас прокомментирую. И антероградные, что значит вперед. И это меня всегда забавляло. Как может быть нарушение памяти вперед? Но на самом деле имеется в виду вот что то человеку, что знает, то знает, а новое ни за что не учится. Или забывается то, что было выучено совсем недавно. Опять-таки, э, всем хорошо известно, что пожилые люди очень хорошо то, что помнят то, что с ними происходило в детстве и даже в очень раннем детстве. Но, э, крайне плохо помнят то, что произошло только что или 2 дня назад, или даже год назад. Это как-то совершенно стирается. То есть это Похоже, что вот это как раз всё не перекладывается, консолидация не происходит, это всё не перекладывается в ящик долговременной памяти. Э, вот. Так вот, а ретроградная ретро ретроградная амнезия, да? Весьма интересная вещь. И я даже наблюдала один раз сама, так, даже не один, два раза наблюдала сама такое, ну и книжка, конечно, читала. У человека в результате э мозговых нарушений может случиться скачок во времени. В какой-то определённый период жизни. И, э, вот, э, я видела пациентку, которая после определённых там событий тяжёлых. Она на вопрос, э, врача, сколько вам лет, сказала, ей было, скажем, я не знаю, там 40 с чем-то. Она сказала: "Мне 16". Ну, думаю, какие-нибудь ещё старше. Вот. А 16 говорит, ну хорошо. А а что вы сейчас вот? Я учусь в таком-то классе. Где вы живёте? Называет адрес, потом проверили, все так и было. Называет адрес, где она тогда жила. Потом проходит какое-то время, говорят, сколько вы говорите вам лет? А она говорит, меня 20. А, а где вы сейчас живете? Называет адрес, где живете. Говорить о смехе, но ну, это действительно было... Она себя достигла? Она, да, она достигла. Она достигла. А? А дальше. Стало двигаться дальше, да. А дальше. Нет, ну как вы бы, пришла, кстати, вопрос интересный. Межпоч. Нет, ну дальше всё остановилось. Хотя, ну куда уж. В принципе, э, теоретически можно придумать такой код, что как бы пары начнёт чудить, да? И будет перепрыгивать. Да, будет перепрыгивать с сюжета. Интересно, а я никогда, кстати, даже не читала ничего подобного. Может быть, и есть? Постарается, потом не может. Это же конкретные случаи. Может, всё что угодно может быть, но это конкретный случай. А второй случай был в Москве, в институте нейрохирургии, там был э молодой человек, которого контузили во время каких-то военных действий, и у него тоже эта ретроградная амнезия случилась, это скачок назад. Его спрашивают: "Вы женаты?" Он говорит: "Женат. Как же жену зовут?" "Лиуса же зовут". "Ну ладно". Проходит какое-то время. "Женат вы?" "Женат". "А как жену зовут?" "Ира". А, ничего себе. Он был какой-то какое-то время, а ага, точно Нина. А потом выяснилось, что это у него просто жёны, было несколько жён. Ну, в смысле, в разные периоды, он мусульманин, не одновременно. Но э и он попадал, значит, на периоды этих, этих жён. Всё время такая интересная. По жёнам жизнь, естественно, идёт. То есть в общем, он решил на новую Украину. <смех> а нет, в этих случаях не было ничего такого. Это как бы восстанавливался, постепенно восстанавливался мозг. А естественно, вызывало ж такое состояние. Вот случай первый, про который я говорю, это был случай после лепрошока. <смех> вот этой И женщиной, это был случай, но ну, никто <смех> этого не знал. Это как бы для, для другого делалось, ну, чтобы вывести из психоза. Ну, а вдруг Оказалось, что это дало такой странный эффект этой ретроградной амнезии, это сразу было описано там в книжках, всё это. Так, и она по мере восстановления после вот этого удара, ведь это туда, он, собственно, что делает электрошок. Если, ну, вы все среди молодые, но, может быть, знаете о том, что раньше были не транзисторные телевизоры, а ламповые. Когда ламповый телевизор, я цинично говорю, это говорить, главное, всё под запись. Не сидеть, не пересидеть свой. Вот. Вот когда телевизор плохо работал или амаца, что делали люди советские люди что делали? Не брали кулак. Я так по нему так телевизора так потрясался и начинал работать. Значит, вот при электрошоке происходит то же самое. Я хочу сказать, только голова участвует методом. Э, когда что-то в мозгу не то произошло, то, ну как бы вот не то ни за то зацепилось, понимаете, вот так. Вот когда по нему так вот треснешь, оно так бух, высцепляется обратно к жизни. Ну, может, застыть на каком-нибудь этапе. В медицине бывает всё. Поэтому думаю, что может из-за остыть. Но я расскажу про то, что я знаю точно. Но вот э, этот эпизод с электрошоком, там, собственно, ведь что происходит? На самом деле это процедура, которой вообще в ней используют. Мне просто смотреть очень страшно. Но, э, вреда от неё нисколько не ни меньше, чем от лекарств. Хочу вам сказать. Потому что когда 1.000 тонн всякой химии туда помещаете, тоже ничего хорошего от этого нет. Вот. Уже говорят, что эти процедуры назначаются тогда, когда фармакология не помогает, когда всё лечат, лечат, лечат, а он тем не менее в депрессии страшной, хочет выпрыгнуть, выброситься из окна каждые минуты. И, э, эти процедуры вылечивают. Я после многих лет наблюдения, когда я сопротивлялась всем организмам, очень не хотела даже присутствовать при этом. А вот, э, я увиделась в том, что люди, которых не могли вылечить абсолютно ничем другим, вылечивались после этого. Я вынуждена этот факт признать. Ну, короче говоря, там ситуация такая, что какое-то время вот эта часть мозга, на которую это давление было существенно, она находится, как профессиональным языком это называется, в инактивированном состоянии, inactivated. Так сказать, выключенным, скажем так, в кавычках. И постепенно она начинает возвращаться. И вот по мере этого возвращения она возвращалась в своё время, вот что там было. И это было поразительно, потому что обычно это период ни там или даже ещё более на долгий период. А здесь это на протяжении часа, если не меньше. Она проехалась вот по разным периодам своей жизни. Вот это поразило всех. Ну, то есть так вообще он... так совсем быстро, да? Ну, я вам говорю, в течение максимум часа это происходило. Это было поразительно. Ещё есть такая штука, как дежавю. Я надеюсь, это все слышали. Когда человеку кажется, что он уже был в каком-то месте, в котором он никогда не. Какие-то события происходили, которые не да, это такие обманы. Обманы, ловушки памяти. Вообще, я удивляюсь, как людям, которые знают такие вещи профессионально, как вообще они могут продолжать жить. Потому что в какой мы находимся опасности, к которой мы подвергаемся собственным нашим мозгам. Даже не внешние опасности, а внутренние. Мозг может взять и отколоть какой-нибудь номер. Нам покажется, что были такие-то события, что мы там-то бывали, что мы это видели, с этим говорили. Или наоборот, вообще не было таких событий. А амнезия иногда связана с агнозией. Что собственно близкие вещи. Агнозия значит не узнаю. Не только не помню, а не узнаю, когда такого. Кто это такой? Не знаю кто такой. И тоже я прекрасно помню пациентку в институте мозга, которая отказывалась узнавать своего собственного мужа и даже давно довольно резко высказывалась, вот. Ну вот, и в его присутствии, его присутствии в этом тебе было уже, что он вошёл, но никто не ожидал от неё такого. И говорим, ну вот, вот к вам пришли, она говорит: "Это что за Что ты ж вот тут дала?" Вот это ладно. И вот тогда появилась мысль, что, может быть, у неё несколько было мужей. Ну, мало ли, может, у неё пять мужей, но все-то не запомню. Но оказалось, что это тот единственный муж, с которым она прожила, скажем, 35 лет. И после этого она говорит: "Это что за? И он бедный вообще на кужах там, да. Ну, что ужасная вещь, а? Ну потом, я не знаю, что потом. Потом судка там. Не знаю, что потом было. Я же ей не, не, не знаю, чем вообще это вообще дело кончится. Кстати говоря, вот её её пример тоже был довольно устрашающий, потому что это был случай, она была сотрудница этого самого института, это вообще самый жуткий кошмар, который может произойти, так сказать, среди своих коллег, да? Вот. И она не утратила абсолютно, она была биохимиком, она не утратила абсолютно профессиональных навыков никаких. Она забыла абсолютно всё. Всё, что происходило, она уже не узнала. Не знала, что такое ключ там. То есть у неё агнозия, мощнейшая агнозия была. Она не узнавала предметы, которые, ну, невозможно, ну, невозможно ручку забыть там. Невозможно часы забыть. Ну как их забудешь? Вот она не узнавала такого рода предметы. И при этом у неё, как вот если медицинскими словами говорить, парциально, как они говорят, па